Дейлу было 15 лет, когда родной клан по соглашению передал его в распоряжение герцога Ильдиштета. Впрочем, Вендельгард не стала сразу отправлять внука в Азблик. «Обучили мы тебя хорошо, но этого будет мало. Правда, и поручить тебя некому. Все, с кем я познакомилась в молодости, давно отошли от дел». Сказала она, покачивая любимой курительной трубкой, и выпустила длинную струю дыма. «В молодости, значит». Пробормотал Дейл с многозначительным видом. Он слышал о том, как бабушка познакомилась с дедом, знал, что они оба были авантюристами и зарабатывали на жизнь сражениями с разными тварями, что обретенные тогда связи приносили пользу даже сейчас, десятки лет спустя. Не удивлюсь, если у этой карки и знакомой подстать. Может, кто-то до сих пор ходит по заданиям. Посмотри на Рандольфа. Он сделал своим оружием красноречие манеры. Ну это да. Но до папы мне еще далеко. Все же настраивайся, что придется иметь дело с самыми разными людьми. И вот тут появляется проблема. Ты парень из глубинки, мало что знаешь о мире, опыта нет, ничего нет. А потому... Вендельгард сделала паузу и взглянула на внука. Я подумываю отдать тебя Торнату. Ты же знаешь его, да? Его отряд охраняет торговые караваны Вайса. Он научит тебя быть авантюристом. Это пригодится, когда начнешь работать на герцога. Позже Дейл не раз задумывался над тем, что среди авантюристов, которые охраняли курсирующие между Тислой и Большим Лабандом караваны, были и более знаменитые личности. Однако Вендельгард доверила внука именно молодому Кеннету, в те годы ходившему под фамилией своего рода Торнат. Она всегда разбиралась в людях. Несмотря на мягкость и заботу, Кеннет имел выдающиеся лидерские качества. Он сразу понял, что Дейл, старший ребенок в семье, не умеет полагаться на других и помогал ему даже без просьб. Учитывая, что Кеннет стал не просто наставником, а полноценным опекуном и защитником Латины, он во многом голову превосходил Тейла. Так что юноша порой поминал недобрым словом излишне проницательную бабушку. Но все это дело будущего, а пока Кеннет зарабатывал на жизнь ремеслом авантюриста, кроме него, воинов в тяжелом доспехе и главного переговорщика, в отряд входили еще четыре человека. Владеющий простой магией восстановления лучник Корел. Легкие воины Хельмута и Соломон, а также маг противоположной Диады Огня и Воды Сципион. У каждого было свое место в строю. К примеру, Хельмут и Соломон стояли впереди, но один свободно владел и мечом и копьем, меняя оружие по ситуации, а другой предпочитал держать при себе несколько кинжалов и подходить вплотную. Такой универсальный состав позволял сражаться как против людей, так и против магических существ, чем Кеннета пользовался. Он брал задания всевозможных типов, будь то охрана, охота или собирательство. Вендельгард остановила выбор на нем еще и поэтому. В такой компании Дейл мог набрать опыта в разных сферах. В назначенный день Вандальгард, действующий вождь клана, и Йосен Рандольф, фактически исполняющий все обязанности вождя, встретили Кианнет и его товарищей, пригласили в дом и официально составили запрос на включение Дейла в состав отряда. Раньше этот вопрос уже поднимался, так что авантюристы возражать не стали, Но Кеннет щел своим долгом предупредить. «Я не наставник. Сам еще молодой, да не шибко опытный. Разумеется, я сделаю все, что будет в моих силах, но могу не оправдать ваши ожидания». Молодой мужчина ни капли не робил в присутствии Вандельгард, славящийся эксцентричными выходками, что сразу прибавило ему несколько пунктов в глазах Дейла. Старушка громко рассмеялась. «А я только хотела сказать, что если мой балбес разочарует вас и окажется совсем безнадежным, возвращайте его в любой момент». Я же не прошу вас сделать из него мастер на все руки. Просто покажите ему мир, а то что он здесь в горах может увидеть». На то мы порешили. Конечно, Дейл не знал многих вещей, необходимых авантюристам, зато обладал набором других полезных умений. Как и все охотники в клане, он мастерски стрелял из лука, благодаря отцу и деду владел базовыми навыками обращения с мечом, а благословленный Калмазеем талант к магии земли обогащил арсенал заклинаниями на все случаи жизни. Также парень хорошо ориентировался в условиях дикой природы, добывал дичь, разделывал ее и готовил, а вот только полноценный лагерь разбивать не умел. Этому в Тислу постепенно учились младенчества, не то что в городах. В то же время Дейл не был зазнайкой и не кичился положением старшего сына в семье вождя. Разумеется, порой в нем просыпался упрямый мальчишка, но в остальном парень проявлял благоразумие и мог о себе позаботиться. Он значительно опережал других начинающих авантюристов, чем приятно удивил новых товарищей. Дейл понимал, что отец и бабушка отдали его на попечение кинету, выбив некое подобие отсрочки. Не было времени хандрить из-за того, что с ним обращались как с ребенком или без предисловий выкинули из дома в большой мир. Он должен был готовиться к тому, что дальше станет ополнить разнообразные поручения самостоятельно и благодарить за возможность научиться всему в доброжелательной обстановке. Естественно, Дейл не загадывал далеко наперед и не смирялся с судьбой, просто мыслил трезво. Да и Кеннет во многом помогал. Он заменил Дейлу старшего брата, и если бы не его осмотрительность, парень, возможно, все таки взбунтовался или, наоборот, впал в депрессию, как то вы боялись взрослые. Несмотря на молодой для авантюристов возраст, Кеннет уже имел собственный отряд, причем был в нем ключевой фигурой. Дейл, которого с раннего возраста готовили возглавить клан, Признавал, что у его друга и наставника есть для этого все необходимые способности. Он прекрасно проявлял себя на переговорах, возможно, тут свою роль играли крупное телосложение, густой успокаивающий голос и миролюбивый характер. Он доблестно сражался в бою, надежно оберегая товарищей и в селе его врагов страх и ужас. В общем, Дейл обрел лучшего учителя, какого только можно было найти. Они пробыли вместе недолго, но за это время Кеннет постарался вложить в голову подопечного как можно больше знаний. Он знакомил Дейла не только с техническими аспектами ремесла, но также брал на встречи с клиентами, показывал, как отслеживать цены на рынке, как правильно подбирать расходные материалы. Такое разнообразие приносило плоды. Дейл чувствовал, что каждый день проходит не зря и приносит много нового, и что важнее всего, ему нравилось быть в компании Кеннета и его соратников. Прошло какое-то время, Дейл прижился в отряде. Как-то раз они взяли задание на охрану, Проводили клиента до большого города в соседнем регионе, где заправлял один граф, и на обратном пути решили загнуть Валь. Разумеется, в тот момент ни о какой охоте не шло и речи. Раз уж мы здесь, надо зайти в рыболовецкий порт, внезапно сказал Кеннет. Никто не удивился, даже Дейл. Он быстро привык к тому, что лидер отряда практически всегда лично занимается вопросами пропитания, а не спихивает поход за провизией на новичков или устраивает очередность, как это принято в большинстве других групп. При этом Кеннет блистательно показывал себя и в бою. Этот могучий здоровяк мог как стать впереди, повергая врагов мощными ударами огромного боевого топора, так и прикрывать товарища с тыла, попутно раздавая точные указания. Но вот что любопытно, Кеннет стал интересом не потому, что хотел посвятить этому свою жизнь. Нынешнее ремесло служило лишь инструментом для достижения цели. Выполняя задания, мужчина свободно путешествовал по разным землям, изучал тамошнюю кухню, а потом воплощил полученные рецепты на практике. Кто-то назвал бы его простым энтузиастом, но Дейл увидел в кеннете нечто такое, что роднило его с ремесленниками клана Тислоу. Те точно так же шли путем ошибок и с маниакальным упорством отточивали мастерство до такой степени, что простой человек уже не видел разницы между старыми и новыми изделиями. К слову, такая точка зрения помогла парню заработать еще несколько очков в глазах отряда. Рыболовецкий? Он чем-то отличается от порта в том же Куалле? Спросил Дэл. Он вырос в горах, поэтому не понимал различий. «Прежде всего размерами. Как-никак, Куали — это главный торговый порт Лабанда. Хотя Канету, наверное, больше любопытно, какую рыбу ловят в здешних водах», — ответил Корел, зам лидера отряда. На его примере Дэл уже успел узнать, как эффективно использовать приятную наружность и манеры. И люди привыкли, что авантюристы — это в основном немытые и неотесанные мужланы, поэтому держались с ними на стороже. Опрятность и вежливость помогали завоевать расположение. А, понятно! протянул Дейл и усмехнулся. Хотя лично мне запах рыбы не по нутру, вставил Хельмут. А я наоборот ничего вкуснее не пробовал, возразил Сципион. Немногословный Соломон просто кивнул. В здешний порт заходят только мелкие суда, плавающие в прибрежных водах, хотя в графском городе видел много морепродуктов. Видимо, торговля идет неплохо. В короткое время за неторопливой беседой отряд свернул с тракта. Дорога сузилась, но не испортилась. За ней тщательно следили, а значит, город и впрямь процветал. Телеги сновали туда-сюда, да и пешие путники не жаловались. «Эх, вот бы сейчас не ноги ломать, а на кораблик сесть или в торговом караване местечко найти!» — шутливо сказал Сципион. Товарищи поддержали его дружным смехом, но, наверное, втайне думали о том же. Когда солнце начало клониться к закату, Они разбили лагерь, переночевали и с рассветом вновь отправились в путь. Дейл не удивился, что во время привалов они ели сэндвич с копченым мясом, которое приготовил Кеннет, его поразило другое. Приятный, можно даже сказать, изысканный вкус. Вероятно, дело в степени прожарки. Как бы там ни было, Кеннет готовит в разы вкуснее, чем в дешевых трактирах. Когда он поделился своими мыслями с наставником, тот немного удивился. «У вас в Тислоу снимают вкусный богатый урожай». Твоя мама тоже готовит просто превосходно. И да, я не из тех, кто с пренебрежением относится к деревенской кухне. Так что ты, парень, вполне себе разбираешься в еде, просто сам этого не осознаешь. Дейл склонил голову на бок, услышав неожиданную похвалу, и неуверенно протянул. «Вроде бы я никогда особо не парился в еде. Париться и иметь хороший вкус — это две разные вещи. Да и потом всегда приятнее есть то, что нравится, а?» Да. «Раз уж тебе придется вращаться в высшем обществе, лучше разбираться в еде. Но как бы повара ни готовили, на первом месте все равно собственные предпочтения. Нет такого вкуса, который понравился бы абсолютно всем, если моя стрепня тебе по нраву, мне очень приятно». В то время они даже не представляли, что через много лет ученица Кеннета завоюет сердце Дейла через желудок, кулинария станет одним из орудий, которые покорят неприступную крепость. Нет ничего удивительного в том, что юноша, оказавшийся скрытым гурманом, уступила внимательной и заботливой девушке, которая досконально выучила все его предпочтения и каждый день кормила настоящими шедеврами.